Дональд Бурлесон «Ночной автобус» Я ждал свой полуночный автобус до Братлбора в безымянном городе на севере Вермонта на одной из тех типичных небольших ветхих автобусных станций, которые ночами усиливают чувство депрессии у одинокого путешественника. Здесь всегда присутствуют необщительные билетеры с унылыми глазами, Под голыми лампочками стоят полки с распростертыми журналами и бульварными газетами. На таких станциях всегда грязные полы, и чувствуется слабый запах мочи и пота. Воздух был неподвижный и сырой, я стоял со своим чемоданом посреди людей, не поддающихся описанию, и вздыхал, всматриваясь в настенные часы над билетной кассой. Казалось, что стрелки часов замерзли. Я почувствовал облегчение, когда, наконец, увидел, что к станции подъехал мой автобус. Я подошел к нему, показал свой билет водителю и забрался внутрь. В автобусе уже было много пассажиров, однако я смог найти свободное местечко на правой стороне, ближе к задней двери, и никто не занял сидение рядом со мной. Я откинулся на спинку кресла, помня, что никогда не мог заснуть в автобусе, но надеялся немного отдохнуть во время четырехчасовой поездки, хотя и предвидел, что она непременно будет прерываться остановками на других унылых маленьких терминалах. Вскоре автобус выехал со станции, и темные низкие холмы заскользили в ночи за окном. Они проносились мимо, словно морфные недолговечные мысли — Я растянулся в кресле и попытался расслабиться. Но едва автобус выехал на основную дорогу, как водитель внезапно снизил скорость и остановился, чтобы подобрать отстающего человека, который ждал на обочине. Я мог разглядеть только смутный силуэт, когда этот тип возился с кошельком, чтобы заплатить водителю. А когда автобус тронулся с места, он стал пробираться между кресел. Он много раз останавливался, но к моему недовольству, наконец, выбрал свободное кресло рядом со мной и плюхнулся в него. Беглые взгляды краем глаза в темноте не дали мне благоприятных впечатлений от этого нового попутчика. А мое чувство обоняния не обещало ничего хорошего. Он, казалось, был изможденным пожилым человеком, хотя я не мог ясно видеть его лицо, а его одежда была изодранной и заплесневелой. Он источал запах, который я счел трудным для определения, но решительно неприятный. Это впечатление все росло, поскольку минуты тянулись и тянулись... У меня было смутное чувство, что старик страдает от какой-то непонятной и отвратительной болезни. Эти подозрения не уменьшались. Когда он закашлялся с каким-то липким, булькающим звуком, от которого меня бросило в дрожь, когда я размышлял над перспективой долгой ночной поездки рядом с этим отталкивающим компаньоном, мое настроение стало совсем мрачным». Через некоторое время я успокоился, разглядывая в окно темные куполообразные холмы, проплывающие мимо. В путанице своих мыслей я почти забыл о старике, хотя его оскорбительный запах все еще был так силен, что я старался не дышать глубоко и удерживал свое лицо повернутым вправо. Я делал бы так, даже если бы не сидел возле окна с ночной темнотой за ним. Но я был резко возвращен в сознание, когда случилось то, чего я подсознательно боялся. Старик действительно заговорил со мной. «Собираюсь встретить свою жену как раз на этой стороне Акельвила». «Хм», — ответил я, слегка кивнув головой, пытаясь передать такой тон речи, который не показался бы грубым и в то же время не особо располагал бы к дальнейшей беседе. Его голос обладал омерзительным жидким свойством, почти похожим на полоскание горла. Повернув свою голову, чтобы взглянуть на этого человека под редкими вспышками фар, проезжающих мимо автомобилей, я получил отнюдь неуспокаивающее впечатление. Его лицо, даже при беглом осмотре, казалось, имело странный серый цвет. Ощущение его нечистоты усиливалось до омерзения от вида его губ, оттянутых назад так, что были видны его гнилые зубы. Глаза этого человека были пусты и тупо смотрели на меня из глубоких темных глазниц. Лицо его мало чем отличалось от посмертной маски. И когда пассажир через два сидения впереди от меня включил индивидуальную лампочку над своей головой, я вздрогнул, увидев при тусклом свете, как у старика, сидевшего рядом со мной, из глаз брызнула желтая жидкость, похожая на гной. Меня снова затрясло. Я чувствовал, что почти задыхаюсь от близкого присутствия этого отвратительного привидения, и только странное оцепенение мышц не давало мне тут же подбежать к водителю и потребовать остановить автобус, чтобы я мог покинуть салон. Время казалось... Тянулось бесконечно, и краем левого глаза я видел, что старик время от времени бросал на меня взгляды. Пока проходили минуты, зловоние соседа стало почти невыносимым. Мне в голову пришла мысль что пассажиры вокруг нас, возможно, спят и поэтому не чувствуют отвратительного зловония. Но оставался вопрос. Тот человек впереди, что включил лампочку, тоже ничего не ощущает. Когда я изо всех сил пытался воспрепятствовать гнусному запаху, вторгаться в мои ноздри, я все же не мог не думать о том, что этот запах напоминает, и постепенно пришел к мысли, что он очень похож на разложение органики, на гниющее мясо, которое завалялось на кухне. «Послушайте». Слово. Достигло меня со свистящим напором, вонючего дыхания, от которого меня чуть не вырвало. Я повернулся к старику, с крайним нежеланием смотреть на него, когда он заговорил снова. «Мы подъезжаем к Акелевиллу. Я пожелаю вам доброй ночи через одну-две минуты». Я устало улыбнулся, надеясь, что старик не заметил, как я облегченно вздохнул. Затем, поднимаясь со своего места, он обратился ко мне в последний раз – И от его слов меня пробрал ужас до самых костей. «Я не похож на вас, молодой человек. Вы все еще среди живых, но все не так плохо. Моя жена похожа на меня. Ее тело позволяет ей не страдать от одиночества». Когда он повернулся, чтобы встать в проходе, при быстрой вспышке бледного света я увидел, как царапает свою щеку чешуйчатой и зловонной рукой, и куски плоти эластично отрывались и отлетали от щеки, поскольку его пальцы, казалось, проскальзывали внутрь лица. Мне тогда, должно быть, потребовалась вся сила духа, чтобы удержаться от рвоты, но я только стонал, когда старик повернулся и пошел между кресел к передней части автобуса. Он жестами стал объяснять водителю, что хочет здесь выйти. Когда автобус изрыгнул это отвратительное существо, я заметил еще одну фигуру. Женщину, ожидающую старика на обочине дороги. Ее освещали слабые огни автомобилей, которые остановились позади автобуса. Очевидно, не способного совершить разворот из-за машин на встречной полосе. Женщина была такой же изодранной, как и мой сосед. Ее лицо также напоминало посмертную маску, которая с тех пор навсегда врезалась в мою память. Когда автобус, наконец, тронулся с места, старик с женщиной омерзительно обнялись, смеясь, при этом как мертвецы, а затем ночь снова поглотила их. Но по воле небес я не отвел от этой парочки свой взгляд на несколько секунд раньше. И тогда в темноте я, возможно, не заметил бы «О боже, я, возможно, не заметил бы, я не должен был заметить, что женщина при всей ее смертельной ужасности была очевидна на восьмом или девятом месяце беременности». Рассказ. Ночной автобус. Текст читал Михаил Стенский.